Глава третья. Джанхот. Он. И что вы скажете о наследнике? После того, как Ирина их покинула, князь Андрей и генерал Макаров перешли в кабинет. «Он сын своего отца», — развел руками генерал. «Однако, когда командует, интонации ваши. Значит, в целом неплохо». Иронично поинтересовался Радомиров. «Он молод, горяч, вызывает симпатии офицеров и любовь солдат. Умеет воодушевлять. Просто в общении, но при этом величественен. Кстати, все распоряжения были даны толково. Кое-что упустил, но прислушался, когда я посоветовал обеспечить охрану водонапорной башни. Очень профессионально запугивал городского главу и руководителя района, кстати». Через час он запланировал встречу с местными жителями. Желает пообщаться, хочет привлечь их к расчистке дороги. И улицу соснову от снега вычистили. Я так и не понял, отчего адъютанты с этой окраинной улицей так всполошились. Замечательно, улыбнулся князь. Надо посмотреть на это действие, и можно будет отбыть в столицу до ужина. Вы же посмотрите за его императорским высочеством? Конечно! — кивнул генерал Макаров. — А в столицу зачем? У вас же не было таких планов. Я же не знал, что Ирину найду. — Здесь. Я сделал Ирине Алексеевне предложение, и она его приняла. — Поздравляю. — Спасибо. — рассеянно протянул князь. — Что ж произошло в прошлом году? — Кто-то, нарочито спокойным голосом проговорил великий князь. «Совершил проникновение на территорию моего как бы хорошо охраняемого поместья. Кто-то отпер для Ирины дверь этого самого кабинета, чтобы она порылась в документах. Кто-то изобразил из себя служанок и открыл глаза Ирине на мое подлое поведение». «С ума сойти!» — выдохнул ошарашенный генерал Макаров. «Это кто у нас в Поморье настолько не ценит собственную жизнь?» Скорее уверен в собственной безнаказанности. Вы думаете? Я просто уверен, что это императрица. Взлома не было. Иначе у вас на базе в первую очередь сработала бы магическая защита. Значит, открывали ключом. Он есть у вас, есть у императора. Все. Эта выходка уж больно в стиле жестоких розыгрышей, которые так любит супруга моего брата. Можно сделать вывод. Лицо князя закаменело, не предвещая ничего хорошего той, о которой он говорил. Андрей Николаевич, небесами заклинаю, все ведь обошлось. Оставь ты эту историю. Ты сам говорил, что не собираешься ничего предпринимать против императрицы в глобальном масштабе, что слишком привязан и к наследнику, и к его младшей сестре. Развод слишком плохо отразится на престиже монархии. Это только испортит ваши отношения. Куда уж больше. Ты же сам удивлялся. Год затишье. Год она ничего против тебя не предпринимала. Видимо, шутка удалась чуть в большем масштабе, чем она планировала. Он простился с генералом, распорядился подогнать экипаж, захотелось романтики и отправился искать катерину Они подъехали на центральную площадь их маленького городка, что носило гордое название «Имперское», как раз тогда, когда наследник заканчивал обращение к народу. Все было правильно и потетично Народ в глубинке более консервативен, чем в высокомерной столице. Зрелище проникало в сердце людей, у подданных горели глаза от воодушевления. Хорошая работа. Послушав буквально несколько секунд, обронил князь Андрей. «Ты не замерзла?» Ирина отрицательно замотала головой, с восторгом рассматривая молодого наследника. «Я буду ревновать», прошептал ей на ухо князь Андрей. Выпрыгнул из экипажа, протянул невесте руку. «Мы с тобой отправляемся в столицу». «Хорошо», улыбнулась она. Я скучала по городу. Одновременно с хлопком открывающегося портала раздался крик «Их возницы!» «Код 9! Диверсия! Портал схлопывается!» Но тьма уже поглотила их. Самый страшный кошмар для жителей Поморья — это схлопнувшийся портал, взбесившаяся магия перемещения, которая вдруг перестает подчиняться. И вместо того, чтобы доставить одного мага, если портал личный или группу пассажиров, если общественный, из одной точки в другую, портал захлопывается сам на себе, и через какое-то время выдает тошметки тех, кто когда-то были людьми. Так погибли родители ныне царствующего императора. До их трагической гибели никому в голову не приходило, что можно использовать порталы как орудие убийства. Хотя несчастные случаи, конечно, случались. Но как убийцы воздействовали на портал? Как им противодействовать? На этот вопрос уже без малого 20 лет пытались найти ответ и тайная канцелярия, И лучшие умы империи, но пока безрезультатно. А вот сейчас князь Радомиров увидел небольшой жемчужно-серый шарик под ногами. Должно быть, кто-то, стоящий совсем рядом, кинул его под ноги в тот момент, когда князь открыл портал. Ну что ж, еще двадцать лет назад он приказал разработать план спасения и от этой смертоносной моды времен Черной войны. Пришло время испытать еще одну задумку профессора Сиялова. Кольцо при активации давало магу шанс остаться в живых, помещая его под непроницаемый купол. Кроме того, император отдал приказ создать защитный амулет, но нашелся иной выход. Идея профессора была с одной стороны гениальна, с другой имела один существенный недостаток. В качестве артефакта, использовалась та самая серая сфера по вине которой портал схлопывался маг просто останавливал ее программу и использовал тот же самый энергетический выброс для того чтобы оказаться в другом месте после этого портал все таки схлопывался но маг успевал спастись если же нет то в теории сила хлопка ослабевала настолько что мага могли спасти целительницы испытаний понятное дело не было к сожалению Воплотить идею профессора в жизнь по магическому потенциалу могли лишь великий князь Радомиров, наследник и его величество император. Выход был найден, но только для членов императорской фамилии. Однако, если учесть, что именно они были главной мишенью бомбистов, это уже был огромный успех. Князь Радомиров услышал вопль солдата, и его залила волна, обжигающая пламенной ненависти к той твари что пыталась убить, ладно, его самого, но Иру. И, растворившись в этой ненависти, он настолько явно представил себе скалу неподалеку, который любил бегать в детстве, что мог, наверное, просто коснуться ее рукой и почувствовать подушечками пальцев шершавую поверхность нагретого солнцем камня. Даже страха, что не хватит энергии, не было. Он уставился на маленький серый шарик. «Давай, родная! Давай, серенькая, ну!» Через несколько мгновений он рухнул в снег, заливая его алым. Как же он ненавидел вид испачканного кровью снега! Кровь, как назло, сочилась отовсюду, из носа, из пор, даже из ладоней. И пачкала, и чистый белый снег вокруг. Вырвались! Беззвучно сложились его губы. Как-то отстранил, но он заметил, что Ирина забрасывает его снегом. Особенно старательно лепит снежок и пытается... Примостить его на переносицу, потом говорит что-то, он не слышит, что именно. Роется в сумочке, достает какой-то камень в темной оправе, начинает срывать с него одежду. Какие же у нее холодные руки! Она прижимает кулон к телу, исходящему кровью, где-то в области солнечного сплетения, и кровь подчиняется. Она перестает стремиться наружу. Они спаслись, снова спаслись, вопреки всему.